— воскликнула Индия. — Пустите меня к нему. Дайте же пройти. Зачем вы привезли его сюда? Чтоб его арестовали? Он слишком слаб и не мог ехать. И мне больше некуда было вести его, мисс Уилкс. К тому же, вы хотели бы, чтобы он уехал из родных краев, как Тони Фонтейн?